Глава четырнадцатая. Разговор на поляне. Игун довольно легко одолел своего противника, у которого все остальные заклинания, помимо ментальной магии, срабатывали довольно медленно. Зато первый удар соперника по мозгам, как потом рассказал приятель, получился весьма ощутимым. Даже я заметил, как Игуна качнула в сторону. Особенностью поединков ментальных магов являлась их способность временно ослаблять соперника психическим ударом, чтобы потом добить другими заклинаниями или попросту сорвать амулеты защиты. Наш боец так и поступил. Помогла физическая подготовка пограничника, которую затем уже в школе совершенствовал Кортис, развивая боевые качества всей нашей группы. Намного сложнее прошла схватка Алгая, которому достался более подготовленный боец. Первый тур проводился без оружия, и противники схлестнулись в рукопашном бою. С первых секунд стало понятно, физически соперник превосходит нашего друга. Хорошо, что Алгай тоже быстро это увидел и разорвал дистанцию. Вдобавок оказалось, что противник обладает способностью резко увеличивать скорость. Он молниеносно подбежал и сорвал первый амулет у ошеломленного Алгая. К счастью, друг тут же собрался и задействовал магию света. А потом ему только оставалось сдернуть все амулеты с шеи ослепленного соперника. С интересом наблюдал за поединком Ирвины. Сразу отметил, что она сильный боец. Это ведьма, помимо способностей, обладала еще и профессионально поставленной техникой ведения поединка. Внешне складывалось впечатление, будто слабая женщина едва справилась с противником. Но я был твердо уверен, она могла бы одержать победу за пару секунд. Второй пособник Ирвины также преодолел планку первого тура. Третьего раскрыл Ялгус, присматривая за менталисткой когда она после боя наблюдала за другими схватками на трибуне. Тот сегодня не выступал и появился в нашем секторе всего на несколько минут, расположившись чуть позади Ирвины. Когда ложил мой не совсем живой друг, незнакомец, перекинувшись с ней всего парой фраз, сразу окинул меня заинтересованным взглядом. Еще один потенциальный чихун. Или девица придумает нечто новое, более действенное, «Как же ее урезонить-то? Меня спрашиваешь?» — не понял Ялгус. «Видимо, я думал очень громко. Нет, просто пытаюсь понять, что у ведьмочки на уме. Она хочет нечестным способом попасть в академию. Не задумываясь, выдал помощник. Только непонятно, зачем ей это нужно. Это я про нечестный способ. Судя по ее работе на арене, Ирвина способна поступить своими силами». Игун с Алгаем сидели рядом и с большим интересом наблюдали за поединками. Учитель велел всем не только посмотреть, но и затем проанализировать наиболее важные схватки в своих группах. Про себя отметил три боя, которые стоило разобрать. Опасаясь, что магазин магических ингредиентов закроется раньше, чем закончится состязание, дожидаться их завершения не стал. Попрощавшись с друзьями, покинул студенческий полигон. Успел вовремя. Продавец как раз собирался уходить. Быстро докупил необходимое по списку и направился домой. «Молодой человек, задержитесь на минутку. Разговор имеется», — окликнул меня кто-то уже за пределами академии. «От невысокого незнакомца лет сорока опасности не исходило. Я остановился». «Вы уверены, что этот разговор мне интересен?» «Если вы действительно хотите учиться в Академии, то да», — ответил он. «Все участники турнира хотят. Это вполне очевидно». «Однако мечта осуществится далеко не у каждого», — с неким намеком произнес незнакомец. «Хотите предложить обходной путь?» — с неприязнью спросил я. «Молодой человек, мы теряем время. Вас интересует мое предложение?» «Нет!» — и двинулся дальше. «Напрасно!» — процедил он сквозь зубы. «И тут, лохотронщики, интересно, сколько здесь стоят подобные услуги?» Внезапно возникшее ощущение опасности заставило напрячься. Да и Алгус уже докладывал. «Вижу троих! Следуют за тобой! Еще и усмехаются гады! Сейчас мы их! Не вмешивайтесь!» Сразу приказал и привидению, и водному шарику. «Но их трое больше!» «Пока не скажу, ничего не предпринимать», — решительно произнес я. «Не хватало еще в городе затевать драку. Так легко и из претендентов вылететь. Может, именно этого и добивается Ирвина?» Впереди заметил еще двоих, перегородивших дорогу. Мне недвусмысленно предлагали свернуть в сквер. Видимо, разговаривать в тени деревьев более комфортно. От приглашения решил не отказываться. Самому стало любопытно, что это за типы. На развод происходящее больше не тянуло, разобраться в происходящем хотелось, причем без свидетелей. В конце концов, если ситуация будет складываться не в мою пользу, в загашнике имеется два весомых аргумента. Меня проводили до небольшой полянки. По пути отметил, что в сквере немноголюдно по крайней мере, в той части, через которую я прошел. Мар говорит, что не сможет помочь, его что-то блокирует. Сейчас перестраивается на укрепление твоей кожи, передал малоприятную новость Ялгус. Окончательно уверился, что вряд ли это дело рук и рвины. Мной явно занялись какие-то другие, более серьезные люди. Скорее всего, они и полянку успели подготовить. Интересно, для чего? — Господин Алтон, вы отказались от дружеской беседы. Теперь нам придется вести разговор в более жесткой манере. Донесся бас из-за кустарника, не позволявшего видеть говорившего. — Приступайте. На поляну вышел лысый крепыш и с места кинулся в атаку. Шаг в сторону, ложный замах, поворот корпуса. Кулак пролетел в миллиметре от моего носа. Схватил его руку, потянул и сделал хлёсткую подсечку. Лысый совершил полет, грохнувшись на краю поляны, но быстро подскочил. Теперь после падения он двигался осторожней. Пытаясь убедить, что ударит левой, Лысый предпринял явно отвлекающий маневр. Сам же подставился под мою правую, где его ждала стремительная двоечка в скулу и солнечное сплетение. Противник поплыл, добавил локтем и отправил мужика на заслуженный отдых. «Я не сомневался, что вы пройдете первый этап», — тоном телевизионного спортивного комментатора сообщил невидимый мне зритель. «Ежики и бонитовые с загнутыми иголками. Что за наглый мужик тут за кустами? Опять проделки дрэгов? Нет, Ялгус бы предупредил». А может, это люди Виконта Рунского? Но у тех не припомню даже намека на любезность. Вельможа обещал при следующей встрече оставить калекой на всю жизнь. Впрочем, кто ему мешает это сделать в учтивой форме? Решил обратиться за помощью к приведению «Ялгус, ты видишь там пижона в кустах?» «Нет, гад использует какой-то артефакт. Заметны только слабые размытые контуры». Может, его угостить ударом пустоты? Нельзя. Наш беззвучный диалог пришлось прервать. На поляне появились два бойца. Блондин и русоволосый. Комплекции а Шварценеггер в юности. И оба улыбчивые такие. Глядя на них, вспомнилась детская песенка. «Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый. Я их не боюся». Слова немного изменил. Спеть оказалось легче, чем им противостоять. Гуси напали одновременно. От первых ударов уклониться сумел. Подловил белого на попытке врезать ногой. Схватил за пятку и дернул на себя. Серому достался удар в коленку, но противник смог его частично заблокировать. Затем пошла ответка. Пропустил сразу три выпада. «Не будь Мара на защите, точно бы вырубился!» И это удивило не только меня. Противники тоже на секунду опешили и упустили инициативу. Я же пришел в ярость. Размен ударов серым стараниями питомца бурины закончился в мою пользу. А белый прозевал стремительный подкат в ноги. Запрещенным футбольным приемом свалил противника на себя, встретив его в падении резким выбросом кулака в подреберье. Неприятный хруст меня немного обнадежил, но из боя блондин не вышел. «Да они совсем обнаглели. Я им...» — Ялгус, не вмешивайся. «Здесь что-то не так», — передал мысль привидению. Стычка мне казалась нелогичной. Непонятно, чего добивались нападавшие. «Даже если мне сделают очень больно, ты стоишь в сторонке. Они тебя убьют!» «Я живучий!» В ходе боя разорвал гусям рубахи и сорвал с них амулеты защиты от ментальной магии. Мелькнула догадка, что на этой полянке другая магия не действует, разве что еще пустотная. «Хана тебе, парниша!» — поднялся Серый. «Без вариантов!» — поддержал его соратник. «Они больше не улыбались. Поживем, увидим. Это уже не про тебя!» Покачал головой блондин и прыгнул, стараясь бить с ног. Отскочил в сторону, едва не попал под выпад Серого. Напрягся, выпустив ментальный удар по белому. Заметив его дезориентацию, резко сократил дистанцию и обработал по ребрам и голове. Через пару секунд остался один противник. Серый проявил максимум сноровки, его выпад отбросил меня на пару метров. Он поспешил добить упавшего. Но я снова прошелся по гусиным мозгам, а затем и его выключил из боя. Да, не будь защиты водного шарика, я бы давно валялся с переломанными ребрами. Да и уроки Игуна пошли на пользу. Хоть знаю всего одно заклинание из его арсенала, но и его хватило. «А ты интересный паренек, Алтон!» снова заговорил незнакомец. «Хочешь призовой бой?» «Любезности поубавилось, он перешел на «ты», да и в голосе появились нотки раздражения. «Нет, а придется», злорадно произнес он. «Не знаю, что конкретно меня насторожило, но сразу пришло понимание. Выигрывать третий раунд мне ни в коем случае нельзя. Это, как с выявлением теней. Увидят больше двух, начнут охоту. А оно мне надо? Точно нет». «Ялгус, сейчас я буду поддаваться, но так, чтобы противник этого не понял. Еще раз прошу не вмешиваться», — предупредил своего помощника, глядя на новых участников драки. «На полянку вышли еще трое. Габаритами меньше предыдущих, но на вид опаснее. Думаю, невидимый зритель хочет выведать все мои секреты, а этого допустить нельзя. Понял меня, друг?» Троица неспешно очистила поле боя от бесчувственных тел. «Но потом мы с ними разберемся при первом же удобном случае», — пообещал я. «Мои бойцы будут работать в полсилы», — сообщил Бас. «Сумеешь продержаться три минуты? Молодец. Не сумеешь? Передавай привет предкам. Не молодец». «Уже вижу, что не сумею», — произнес я. «Может, все-таки один на один?» «Ладно, давай», — снизошел прятавшийся в кустах. Вперед вышел самый неказистый мужичонка. Хотя он и был чуть крупнее меня. Подошел вальяжной походкой, а когда осталось три шага, началось избиение меня. Если от первых ударов еще смог уклониться или блокировать их, то потом пропустил сразу три и тут же ощутил, что куда-то лечу. Следом в затылке возникла резкая боль, и в глазах потемнело. Сквозь звон в ушах услышал голос противника. «Добить, чтобы не мучился!» «Не стоит!» Противный бас уже начал выводить из себя. Пацан сам напросился на драку, но кроме жалких потуг в ментальной магии больше ничего не показал. «Сломай что-нибудь этому пижону, и пусть себе отдыхает в тени деревьев!» «Неужели и вправду Викон Трунской прислал своих громил меня покалечить?» Проскочила мысль в проясняющемся сознании. «Руки или ноги?» — уточнил боец. Ответа не последовало, а в следующее мгновение послышался непонятный хруст, сопровождаемый чужими стонами. «Мы за пределами поляны!» — объяснил Ялгус. «К Мару вернулись способности. Как там говорится?» «Дают — бери, обьют — беги, воспользуюсь-ка я народной мудростью». В голове на удивление прояснилось очень быстро. Я со всех ног помчался из сквера. Слышал, как меня пытались настичь. Но преследователи то и дело падали, причем крайне неудачно. Как рассказывал наблюдавший за ними Ялгус, гнались четверо. После прямого столкновения, спасибо Мару, с деревом, пеньком, или корнем преследовать они уже не могли. Зритель из кустов в преследовании не участвовал. Наконец сумел выбраться из сквера. Решил вернуться в академию, чтобы по окончании боев вернуться домой вместе с приятелями. Прямо за воротами меня ждали три типа в форме. Господин Алтон. Да, это я. Именем короля ты арестован. Час от часу не легче. «И что плохого я успел сделать королю? Интерлюдия!» Граф Али Мрунской не привык проигрывать и сейчас никак не мог смириться с неудачей. Его младший брат изловил таки нужного типа, но удержать добычу в руках не сумел. И сей факт еще больше убеждал графа в том, что Алтон, которого в Ибериуме звали Платоном, действительно представляет ценность. Поиски продолжились, и вчера появились первые результаты. Как и предполагал брат, Алтон собирался поступить в академию, причем в столичную. Ознакомившись после ужина с последними донесениями, граф остался крайне недоволен. Студенты столичной академии находились под негласной защитой его величества. Даже недавние беспорядки внутри этого заведения, наделавшие немало шума, Власти решили представить, как шалости избалованных, богатеньких студентов. Однако Алим понимал, дело не в шалостях, и собирался предпринять все меры, чтобы Алтон не оказался среди учеников Академии. Об этом он собирался переговорить с братом, которого вызвал в рабочий кабинет. «Виконт Иргум Рунской», — доложил секретарь, — «приглашай», — кивнул вельможа. Сегодня Алим решил провести встречу почти в официальной обстановке, чтобы брат проникся важностью момента. «Приветствую вас, граф!» Иргум вошел в комнату и остановился почти на пороге. Старший Рунской сидел за письменным столом, продолжая изучать бумаги. Примерно через полминуты все же сдвинул их в сторону и взглянул на вошедшего. «Добрый вечер, Виконт. Присаживайся». Когда Иргум вернулся с пустыми руками и рассказал о случившемся, старший брат устроил громкий разнос нерадивому исполнителю. После отборных оскорблений последовали реальные наказания. Виконта отстранили от серьезных дел, но при этом почти каждое утро младший родственник получал самые тяжелые и неприятные задания, о выполнении которых он был обязан докладывать, «Вечером того же дня!» «Благодарю!» Вошедший присел на стул. В рассказе Иргума о побеге так называемого горца имелась одна досадная деталь, не дававшая графу покоя. Люди графа Антиго-Динского, с которым Алим, мягко говоря, не ладил, вышли на Виконта в самый неподходящий момент, когда тот перевозил пленника. Если бы горец сам не сбежал, Он мог попасть в чужие руки, а у графа не было никаких сомнений, что тот заинтересовал Динских. Небезызвестный тебе Алтон, как и ожидалось, объявился в столице. Он сдал тест на второй магический ранг и участвует в отборочном турнире в местной академии. Иргуму хотелось воскликнуть. Я же говорил, но он сдержался. Сейчас был не тот случай, когда следовало напоминать о своей правоте. Брат на время отстранил его даже от шпионской деятельности. Между тем, граф продолжил. «Турнир продлится еще пять дней. Нельзя допустить, чтобы парень попал в тройку призеров». При этом, оставшись в живых, на всякий случай решил уточнить Виконт. «Несомненно», — кивнул Алим. Он внимательно посмотрел на младшего брата. «Не буду повторять», что Алтон нам очень нужен, но ты просто обязан постараться и не допустить прошлых ошибок. Как думаешь, какая из них главная? Недооценил возможности этого ушлого типа, в том числе и магически добавил граф. Насколько я понял, блокираторы на нем не срабатывают, а обычные снадобья малоэффективны. Да я до сих пор не понял, как он сумел сбежать. Значит, в следующий раз необходимо отсечь любые пути побега, Виконт. Но как предугадать все его козыри? Есть средство, способное отрезать от магии любого уникума. Имеешь в виду артефакт гашения? Но это же семейная реликвия. Если она попадет в чужие руки, вот и прими все меры. «Чтобы не попало», — четко выговаривая каждое слово, произнес граф. «Риск слишком велик. И что с того? Кто не рискует, тот никогда не достигнет вершин власти. Мне до смерти надоело прозябать на задворках Меригии и терпеть выходки каких-то нищебродов, которые могут похвастаться лишь древностью рода. Рунской являлся одним из богатейших вельмож королевства» однако к числу сильных мира сего не принадлежал. Считаешь, Алтон способен что-то изменить? Да, на него сработал трехрогий амулет, но это еще не значит, что он имеет родство с королевским родом. При дворе шептались, что у прежнего короля было много бастардов, и каждый из них важен по-своему. А я слышал, что наибольшей магической силой «Наделены как раз скромные родственники нашей королевы!» Сегодня Иргум решился поспорить с братом. Уж больно зол был на Алтона, которого ему хотелось удавить собственными руками. «Надеюсь, ты не веришь в эту сказочную байку?» усмехнулся граф. «Какую из них поиграл желваками младший Рунской?» «О тайной сокровищнице, куда доступ может открыться» лишь мужчинам рода нашей королевы». Уго Об этом я и не слышал, и поэтому она единственная, кто остался в роду». «Мало того, — продолжил Алим, — вторая байка гласит, что королева ради выживания добровольно подвергла себя проклятию и не способна родить». «Точно, наследника у монарха нет», — задумчиво произнес Виконт. «Поэтому бастарды, прежде всего монарха, имеют большую ценность», — повысил голос граф, как и представители самых древних родов, на которых также реагирует трехрогий амулет. «Извините, граф, я столько времени угробил на этого Алтона, и все впустую. Завтра отправишься в столицу и возглавишь миссию по его захвату. Артефакт гашения возьмешь с собой. Спасибо, брат. Теперь щенок от меня не уйдет. Очень надеюсь, только будь осторожен, действовать там нужно крайне аккуратно.